Глава 3. Поезд прибыл на станцию Соренто с двадцатиминутным опозданием. Народу набилось порядком, и прошло несколько минут, прежде чем я смог выйти с перрона на привокзальную площадь, где в ожидании клиентов стояла вереница такси и конных экипажей. Я постоял на жарком солнце, выискивая глазами хелен Но ее нигде не было видно. Я поставил чемодан на землю, отмахнулся от наглого попрошайки который хотел проводить меня до такси, и закурил сигарету. Я удивился, что Хелен меня не встречает. Но ведь поезд опоздал, и она могла пойти по магазинам, чтобы убить время. Я прислонился к стене вокзала и стал ждать. Толпа, выливавшаяся со станции, медленно рассасывалась. Одних встречали друзья, другие уходили пешком, третьи нанимали такси и экипажи. Наконец я остался один. Минут через пятнадцать, когда Хелен так и не появилась, я стал проявлять нетерпение. «Возможно, она сидит в каком-нибудь кафе на площади», — подумал я. Я подхватил чемодан и отнес его в камеру хранения, а затем уже налегке пошел по улице к центру городка. Я ходил, выискивая глазами, Хелен, но нигде ее не видел. Подошел к платной стоянке, но там ее машины не было. Тогда я прошел к одному из кафе, сел за столик и заказал кофе. Оттуда я мог наблюдать за подъездом к станции, а также видеть все машины, въезжавшие на площадь. Время приближалось к четырем тридцати. Я выпил кофе, выкурил три сигареты. Затем, когда уже мне наскучило ждать, спросил у официанта, могу ли я воспользоваться телефоном. Беда в том, что я не знал номера виллы, но после некоторой задержки телефонистка нашла его, а еще через какое-то время сообщила мне, что никто не отвечает. «Значит, меня продинамили». Возможно, Хелен перепутала время прибытия поезда. Только что выехала с виллы и сейчас находится на пути к станции. Сдерживая нетерпение, я заказал еще кофе и сел ждать. Но к десяти минутам шестого я был не просто раздражен. Я чувствовал серьезное беспокойство. Что же с ней случилось? На вилле она уже поселилась, это я знал. Тогда почему она не пришла встречать меня, как договорились? По карте, которую она мне показывала, я более или менее представлял, где находится вилла. По грубым подсчетам, она была в пяти милях от Соррент, в предгорьях. Надо было что-то делать. Не сидеть же с Сиднем в кафе. Я решил дойти до виллы пешком в надежде, что встречу ее по пути. Квилли вела всего одна дорога, так что разминуться мы не могли. Надо было только идти никуда не сворачивая. Рано или поздно мы должны встретиться. Я не спеша отправился в долгую прогулку. Первые мили мне пришлось пробираться сквозь толпы туристов, которые глазели на витрины, ждали автобусов и вообще портили пейзаж. Но когда я вырвался из города, На извивающейся, как змея, дороге, связывавшей Соренто с Амальфи, я встречал только автомобили. Протопов мили две, я добрался до уходящего в горы проселка, на который мне нужно было свернуть. Уже двадцать минут седьмого, а Хелены в помине нет, я прибавил шагу и начал долгий изнурительный подъем от Отшагав с милю и не встретив Хелен, я вспотел и уже не на шутку встревожился. Виллу, примастившуюся на самом высоком холме с видом на залив Соренто, я заметил за добрых полчаса до того, как добрался туда. Она была милой и красивой, как и описывала Хелен, но сейчас мне было не до прелести пейзажа. Мною всецело владела одна мысль — найти Хелен. Она верно говорила, что вилла стоит на отшибе. Впрочем, и на отшибе, еще мягко сказано, виллу окружал сад, и вокруг, сколько хватал глаз, не было никакого другого жилья. Я толкнул чугунные ворота и пошел по широкой подъездной аллее, по обеим сторонам которой росли георгии на шести футов в вышину, а их тяжелые разноцветные головки имели дюймов 8 в поперечнике. Аллея выходила на бетонированную площадку, где стоял Линкольн Хелен с открывающимся верхом. Во всяком случае, мы не разминулись с нею по дороге, — подумал я, увидев машину. Я поднялся по ступенькам крыльца. Передняя дверь была приоткрыта, и я толкнул ее. «Хелен, ты здесь?» Тишина подействовала на меня. Угнетающе. Я прошел в большой холл с мраморным полом. Хелен! Я медленно обошел все комнаты в доме. Там была большая гостиная с ольковом для столовой, кухня и большая веранда, откуда открывался вид на море футов на 200 ниже. Наверху были три спальни и две ванные Современная вилла. Хорошо обставленное, идеальное место для отдыха. Я был бы в полном восторге. Встреть меня там, Хелен. Но я убедился, что ее там нет. Тогда я вышел искать в сад. Мои многократные оклики оставались без ответа. Я уже начал трусить всерьез. В конце одной из садовых дорожек я обнаружил приоткрытую калитку. За ней была узкая тропинка, которая вела на вершину холма, возвышавшегося над виллой. Может, она пошла туда? Я решил не ждать ее возвращения. Похоже, кроме как по этой тропинке и по подъездной аллее с виллы не уйти. Либо Хелен, забыв о поезде, пошла гулять, либо с ней что-то стряслось. Я поспешил обратно к дому, чтобы оставить записку на тот случай, если она еще в Соренто, и мы все же каким-то образом разминулись. Мне не хотелось, чтобы она помчалась назад в Соренто, не найдя меня на вилле. Найдя какие-то бланки в одном из выдвижных ящиков письменного стола, нацарапал короткую записку и оставил ее на столе в гостиной, затем вышел из дома и быстро зашагал к калитке. Я прошел, вероятно, с четверть мили и уже начал сомневаться, что Хелен могла пойти этой дорогой, когда увидел внизу большую белую виллу, прилепившуюся к склону холма. Я еще ни разу не видывал дома, построенного в таком недоступном месте. К вилле вела только крутая лестница с верхушки утес. Добраться до этого места можно было практически только со стороны моря на меня не интересовала, я даже не остановился, но все же оглядел ее, продолжая шагать по извилистой тропке. Я увидел широкую террасу со столом, шезлонгами и большим красным тентом. Под лестницей была маленькая бухточка, где стояли на приколе две лодки с мощными моторами. Интересно, какому толстосуму принадлежит этот дом, — подумал я на ходу однако прошагав еще ярдов триста я напрочь позабыл о вилле прямо на тропинке валялся футляр от кинокамеры хелен я сразу же узнал его и остановился как вкопанный сердце у меня замерло я долго его разглядывал потом подошел и поднял футляр несомненно принадлежал хелен На новенькой крышке из свиной кожи были вытеснены золотом ее инициалы. Камеры в футляре не оказалось. Зажав его в руке, я поспешил дальше. Еще через пятьдесят ярдов тропинка вдруг свернула под прямым углом и ушла в густой лесок, который покрывал последнюю четверть мили до вершины холма. На повороте тропка шла над самым обрывом. Остановившись, я посмотрел на море, плескавшееся меж тяжелых валунов футах в двухстах внизу. Я ахнул. Внизу лежал наполовину покрытый водой какой-то белый предмет, похожий на разбитую куклу. Я будто к месту прирос. Сердце выскакивало у меня из груди, во рту пересохло. Я видел, как длинные светлые волосы легонько покачиваются на волнах. Надутый подол белого платья вздымался, когда море омывало разбитое тело. Гадать не было нужды. Наверняка это Хелен. И наверняка она мертва.